даже если это дедовская, бездарное и достойное смеяние-магия. Потому мои коллеги тебя не любят. Я, сказать по правде, тоже. Геральту уже надоели дискуссии, окольные разговоры, его охватило неприятное чувство беспокойства, которое действовало как улитка, ползающая по шее и спине. Он посмотрел прямо в глаза Истраду, стиснув пальцами край столешницы. «Мы говорим о Йеннифор, верно?»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 процедил ведьмак, отмахиваясь от насекомых, чтобы ты перестал лезть в наши с Йеннифер отношения. Мне неинтересно, какие предложения ты ей делаешь. Ты вполне мог исповедаться ей, когда она была с тобой, потому что раньше было раньше, а теперь есть теперь. Теперь она со мной. Я что, должен отойти, облегчить тебе жизнь? Отказываюсь. Я не только не помогу, но буду мешать в меру своих скромных возможностей.